Военная задача важна, очень важна, и на данном этапе это несомненно было главной задачей из всех поставленных перед нами. Но мы бы не решили эту задачу, если бы рассматривали ее узко, делячески, от того, что мы ушли с территории, на которой возникло наше соединение, и даже от того, что официально оно именовалось теперь воинской частью, партизанским оно быть не перестало, а партизаны которые теряют связь с народом, не опираются на его сочувствие и помощь, не черпают из народа резервов, такие партизаны успеха иметь не будут». Взял слово Дружинин. Он сказал, придя сюда, обком партии принял на себя ответственность за область. «Мы отвечаем перед партией, перед всем советским народом, за организацию всех патриотических сил области». Создать всюду, где будут наши люди, подпольные райкомы партии и комсомола, низовые сельские и городские организации, вызвать к жизни группы сопротивления. В каждом селе поблизости от района наших действий иметь свой актив, иметь явочные квартиры, связных – вот что значит подпольная работа. И вести ее будут все коммунисты и комсомольцы, Независимо от партизанской специальности, разведчики и санитары, пулеметчики и бронебойщики. И пусть не думают подрывники, что обком освободит их от работы с народом, от агитации, пропаганды и организации подполья. Маслаков, начальник связи соединения, внес предложение радиофицировать ближайшие к нам населенные пункты. Как это можно осуществить? Мы своими силами. Соберем несколько простейших приемников. Радиоцентр соединения в определенные часы и не реже двух раз в сутки будет передавать сводки Совинформбюро. Наши люди в селах их будут слушать, записывать и распространять среди народа. К центральным сводкам не мешало бы прибавить и областные сводки, в которых рассказывать населению о делах отрядов, о боях, об успехах наших подрывников а также и о деятельности местных подпольных организаций. Потом мы занялись практическими делами, такими, например, как сочинение паролей и отзывов для явочных квартир и лесных явок. Казалось бы, дело простое, но мы уже знали по своему опыту, как легкомысленно относятся иногда к этому наши товарищи. В одной подпольной организации сочинили пароль «Куда держите путь?» на который должен был последовать отзыв «Из праха Былова в прекрасное будущее». Такой разговор заставил бы насторожиться каждого, кто услышал бы его со стороны. Пароль должен легко запоминаться, быть прост, не привлекать внимания любопытных. Но этого, конечно, еще мало. Вот, например, пароль и отзыв, которые запомнить нетрудно. «Вы проживали в Ковеле?» «Нет, в Ковеле я не жил». Так ответит любой, вовсе не член организации, если он не жил в Ковеле. За сочинением паролей и отзывов нас застало утро. Уже солнечные лучи пробивались сквозь листву деревьев, уже щебетали птицы, просыпался лагерь, когда дежурный по соединению шепнул мне на ухо. Товарищ генерал, тут один батрак из фольварка. Пришел с поручением. «Хочет говорить только самим командиром». «Вы его проверили?» «Спросил я». «С этой стороны порядок. Он невооруженный и вид у него безвредный. В общем, внушает доверие». «А что же он вам-то не доверяет? Или вы ему не внушаете доверие?» Дежурный усмехнулся, пожал плечами. «Личность, товарищ генерал, интересуетесь посмотреть?» Личность оказалась действительно любопытной. Немолодой человек — В довольно странном одеянии, городской, сильно потрепанный и кое-где залатанный костюм, лапти, замазанные для чего-то ваксой. Сняв фуражку, он приближался к нам робкими, шаркающими шажками, будто боялся, что его сейчас прибьют. Я протянул ему руку. Он быстро изогнулся и чмокнул ее. Это было так неожиданно и так неприятно, что меня всего передернуло. Поняв, что совершил оплошность, он покраснел. «Прошу, пана, что вы дрожите? Не понимаю, как это вы решились идти к нам сюда? Пан генерал сердится? Да не сержусь я. Говорите, что хотите. Откуда вы?»